Так, за разговорами и расспросами, они не заметили, как доехали до дому, где миссис Свитла ждала их на крыльце. Завидев ее в поздних сумерках, Юджин соскочил на ходу и бросился к ней. «Мамочка — Мамочка! — воскликнул он. — Не ждала меня так скоро, правда? — Скоро, говоришь? — только и вымолвила она и припала к его груди. Несколько секунд она не выпускала его из объятий, а потом сказала... Ты стал совсем взрослым, Юджин. Юджин прошел в гостиную и огляделся. Все здесь было по-прежнему. Те же книги, тот же стол и стулья, та же лампа, спускающаяся на блоки с потолка. Ничего нового не прибавилось ни в другой, парадной, гостиной, ни в спальных комнатах, ни в кухне. Мать немного постарела, отец – нисколько. Сильвия заметно изменилась, ее круглая личика слегка осунулось и заострилось. «Печать материнства», – подумал Юджин. Лицо Миртл светилось спокойствием и счастьем. У нее был теперь жених, некий Фрэнк Бэнкс, управляющий местной мебельной фабрикой. Он был совсем еще молод и не дурен собой. семье считали, что со временем он будет состоятельным человеком. Старый Билл, одна из двух рабочих лошадей, был продан. Не было в живых бродяги, одной из овчарок, и кот Джек погиб где-то во время ночных прогулок. Юджин стоял в кухне и наблюдал за матерью, которая жарила для него увесистый бифштекс и готовила в честь его приезда бисквит со сладкой подливкой. И у него было такое ощущение, словно этот мир стал ему чужим. Он был еще теснее, еще меньше, чем ему представлялось. Да и самый город, когда он проезжал по улицам, показался ему меньше. Меньше стали и дома. Конечно, здесь было хорошо. Но эти уютные, тихие дворики – Чересчур уж напоминали деревню. А отец со своей торговлей и швейными машинами, до чего же он ограничен? Типичный провинциал. Как это дико, вдруг подумал Юджин, что у них в доме никогда не было рояля. А ведь Миротелл любит музыку, и сам он тоже обнаружил в себе страстную любовь к музыке. В Центральном музыкальном зале в Чикаго по вторникам и пятницам давались органные концерты, и он иногда успевал попасть на них после работы. Кроме того, выступления некоторых видных проповедников, людей, известных своими либеральными взглядами, как, например, профессор Свинг, преподобный Гау Томас, преподобный Гонсолус, профессор Солтас, всегда сопровождались прекрасной музыкой. Все это Юджин открыл для себя в своем стремлении узнать жизнь и бежать от одиночества. И теперь он понимал, что старый мир, в котором он жил когда-то, был просто глухим, захолустным городишкой. Никогда он не вернется к такой жизни».